Глава восьмая. Когда я обернулась лицом к королевской процессии, уже никого не было. Ваше величество, дебютантки готовы явиться вам по первому требованию. Агнес Лие Антрель, уже расположившись на троне, улыбнулась. По первому требованию это, конечно, прекрасно. Она обнажила белоснежный ряд зубов, и потронному залу разлетелось грудное низкое эхо. Но у нас сегодня новогодний бал. И после этой фразы присутствующие подхватили, что праздник, да. «Юная леди Аксарии, приветствую вас в столице». И, видимо, тут существовали еще правила представления, о которых я даже не подозревала, потому что дядюшка тут же очнулся, прокашлялся. Затем одной рукой он подхватил внезапно появившуюся рядом кузину, бросающую злобные взгляды в мою сторону. А другой нехотя взялся за мою руку. Заиграла мелодичная музыка, и из толпы приглашённых стали отделяться мужчины состоятельных и не очень семей, сопровождающие девушек в белоснежных масках. Все, не сговариваясь, выстроились в ряд, а распорядитель бала стал озвучивать фамилии дебютанток. Сначала весь зал приветствовал семью Троеровых, затем Дебри, а за ними и Клауцильдов. Девушки отстранялись от глав своих семейств и присев в книксене, ожидали реакции королевы. Её величество Агнес благосклонно улыбалась, затем просила каждую из дебютанток снять маску и предстать перед всеми, чтобы войти в свою новую взрослую жизнь в великой Оксарии. Если раньше мне казалось, что я совершенно не волнуюсь, то сейчас выяснилось, что моё мнение было ошибочным. На самом деле я очень и очень нервничала. Папа, что на ней надето? возмущённым голосом проговорила Анжел. Робен Даниэльс шикнул на неё. Не сейчас, дочка, обсудим позднее. Но как же это? не унималась Анжел. Замолчи, прошипел дядюшка. Я поражалась тому, что этих людей ничего не сдерживает, и даже в момент такого важного и достойного события, как королевский бал, Они не сдерживались и вообще вели себя неподобающим образом. Лорд Дэниелс со своей дочерью Анжел Дэниелс и племянницей леди Тревер громко представил нас распорядитель. Я заметила, как лицо дяди перекосилось от одного лишь упоминания нашей с Робертом фамилии. На меня сейчас волновало совсем другое. Проникновенный королевский взгляд, который очень обстоятельно осматривал именно меня, а не кузину. Что же, леди, снимите свои маски. Распрядилась королева, и мы послушно, практически синхронно с Анжел, избавились от масок. Я вижу, лорд Дэниелс, вы любите делать сюрпризы. Почему я раньше не видела леди Тревер на других наших приёмах? Отчего же вступил дядюшка в диалог, но потом запнулся, так как врать бы пришлось не сиродке племяннице, а самой королеве. Не ровен час можно было лишиться своей головы. Рубен именно так и подумал, потому что невольно дотронулся рукой до горла, а затем стушевался и сделал вид, что поправляет брошь на своём кружевном жабо. Девушка привыкла вести уединённый образ жизни. Ну да, Легко и непринуждённо меня записали в монашки. Так ли это? Перевела вновь на меня взгляд её величество. Лорд Дэниелс любит немного преувеличивать. Не поднимая головы, я произнесла чистейшую правду. И даже если бы сейчас меня решили проверить на магическом камне правды, то он бы обязательно подтвердил то, что я сказала. Ваше величество, Моя кузина сама не понимает, что говорит, растерялась, ведь она никогда не была при дворе, и если бы не полагалось ко двору приотставлять всех девиц нашей прекрасной Оксарии... Довольна, леди Данилс. Только лишь из уважения к вашему юному возрасту я прощаю вам эту дерзость. Но запомните, вы не всегда будете такой, и именно вам следует научиться держать свой язык за зубами, а не вашей кузине». Продолжаем. И более королева не пожелала возвращаться к этому обсуждению, указав распорядителю бала дальнейшие объявления следующих по списку семей. Где ты взяла этот наряд? Кузина нападала на меня особо не церемонись. Спроси у своего отца. Иль он не говорил, что вместо того, чтобы подготовить мою приданное жениху, он наоборот, его вытребовал с моего будущего мужа. Анжел покрылась пятнами. Она явно подумала о том, что, наверное, дядьюшка меня уже сосватал за молодого лорда Эвенза. Ах ты ж подлая змеючка, зашипела на меня Анжел и попробовала замахнуться. И в этот самый момент к нам подошли Эвензы, и потупили удивлённые взгляды в сторону Рубена Дэниэлза, а затем заинтересованно посмотрели в мою сторону. Леди Тревер, леди Дэниэлс. Мужчины почтительно склонили головы. Как же так получается, дорогой друг Рубен, проговорил Говард, что в вашем доме мы не встретили ещё одну юную леди? Дедушка насупился, а затем тихо проговорил новую ложь, что удачно складывалась в очень занимательную историю, о которой я и помыслить не могла. Девочка, моя бедная племянница, пустышка, неодарённая. Её родители давно уехали из столицы именно по этой причине. Я вспыхнула от подобной несправедливости и наглой лжи, а ещё считала минуты, когда официально стану женой моего таинственного покровителя. Я не искала защиты в его положении, в обществе или благосостоянии, но как же мне требовалось его имя и титул, чтобы раз и навсегда порвать связи с этими недостойными память и моих родителей людьми. Но как бы ни оболгал меня и моих близких дядя, молодой лорд Эванс, стоял настолько потрясённым, что я почувствовала себя некомфортно. А уж что творилось в это время с моей дорогой кузиной, и представить было страшно. Я бы хотел пригласить вас на первый танец дебютанток. Отказать было невозможно, потому что я не могла подобрать слова, которыми бы я могла объяснить невозможность подобного предложения. Но я всё-таки решила попробовать и сказала единственно верное: "Должна вам отказать, ми лорд. Я пресела в Книксене. На первый танец уже обещан другому человеку". "К кому же это?" с каким-то неведомым запалом проговорил Оскар. Мне. Вся наша компания развернулась в сторону того, кто до этого предпочитал оставаться неизвестным. На видимо напор молодого Эвенза и ложь дядушки Рубена поспособствовали пересмотру планов моего таинственного жениха. Вуд. «Вот», Как-то немного обречённо проговорил Оскар. Я не верила собственным глазам, на своему слуху не поверить было невозможно. Тут касматый гость задира, который весьма наглым образом высмеивал наш диалог с лордом Эвензом, и есть мой жених? Нет. Нет и нет. Как же это? Я пребывала в лёгком отцепнении, потому что мужчина выглядел сегодня иначе. Поистине королевская стать отличала мужчину от остальных. Дорогой замшевый фрак выдавал его достаток. Грудь моего жениха была увешена медальонами в виде крупных звёзд на золотой цепи. Что это означало, я была совершенно не в курсе. Но то, как почтительно склонилось большинство гостей перед этим человеком, говорило о многом. Позвольте, протянул руку тот самый лохмач, который сейчас выглядел так, что при других обстоятельствах я его никогда бы не узнала. Модная по-столичному причёска, красивая борода и усы, подстриженные и уложенные в цирюльне. Яркая сапфировая брошь на его кружевном жабо, а ещё перчатки, на одном из пальцев которой поблёскивал большой красный рубин в серебре мужского перстня. Я замерла. Мне даже показалось, что моя странность настолько была заметной, что на это обратили внимание абсолютно все. "Ваше имя?" я прошептала, когда мой будущий муж вывел меня из толпы на середину тронного зала. На глазах у всех приглашённых и самой королевы. Оглушительная тишина среди гостей, вызванная нашим появлением, заставила моё сердце биться ещё быстрее. "Вудвард Пассет", без малейшего стеснения ответил мужчина. Организатор бала объявил первый танец дебютанток, а также добавил, что всем оказана великая честь, потому что бал открывает Принц крови Аксарии, Удвард Пассет, и леди Тревер, уроджённая дева Аксарии. Заиграла музыка, когда наши руки ещё сильнее соприкоснулись. Мой кавалер улыбнулся, обнажив жемчужный ряд зубов. А я лишь считала шаги, чтобы хоть на что-то отвлечься и не потерять сознание, потому что моим партнёром по танцу был младший брат самой королевы. «Ох, что же вы со мной делаете, принц крови?» Я мысленно проговорила про себя и выдавила жалкое подобие под обострастной улыбки. Этот мужчина был сложен великолепно, хотя в нашу первую встречу он мне показался малопривлекательным. А я верно понимала, что это было ровно в тот момент, когда я представлялась Анжел Данилс. Брат королевы не мог быть каким-то просточком». В ветке Пассатов и Антроль родились исключительно одарённые маги, и они очень следили за чистотой своей крови, поэтому я посчитала, что принц по меньшей мере сошёл с ума, делая ставку на мою кандидатуру. Несмотря на то, что моя мама была дочерью лорда, на меня подобные блага не распространялись и вовсе, так как дети записывались исключительно на главу семейства. Отец был обычным преподавателем и очень увлекающийся сенатурой. Любителем всего необъяснимого с точки зрения науки, чем порядком и подбешивал титулованных родственников по материнской линии. И подобные воспоминания в голове Шелли меня весьма и своевременно выручали. Мне не приходилось ничего выдумывать. Я спокойно пользовалась всеми этими данными, как большой библиотекой магического прошлого семьи Тревер. Вы молчите. На ваш взгляд, красноречие слов. Проговорил как можно тише Удвард Пассет. На три мы сделали поворот, обогнув еще две пары танцующих от нас неподалеку. Вы правы. Я решила, что мне нет смысла отнекиваться и прикидываться той девушкой, что заставляет мужчину говорить за нее, предугадывая наперед все возможное, о чем она могла помыслить. Я пребываю в смятении и легком недоумении. Только не говорите, что сражены на повал моей красотой. Что вы, я это не имела в виду совершенно. Хотя, должна отметить, когда я вас увидела в самый первый раз, но принц не дал мне завершить свою мысль и тут же, прервав, спросил о том, что поставило меня в тупик. А разве был первый раз? Мне не представляли вас, леди Тревор. И тут ощутимая волна дрожи прошлась вдоль моего позвоночника. Это же надо было так попасться. Ведь действительно, никаких встреч со мной и быть не могло. А вот у Анжел... Врать очень не хотелось. Мне показалось, что Вудворд специально молчит, давая им сам выбор и возможность сказать правду. Но я не могла, так как бумаги лежали в арендованном домике на подоконнике, а мой брат находился в далеке, и всё это не позволяло мне поступить так, как подсказывала моя совесть. Вам представили мою кузину, а она поделилась, что с лордами Эвенземи находился их друг семьи и описыла его весьма не так хорошо. И вот тут я практически не солгала. Козина действительно была. Она вполне могла поделиться своими впечатлениями обо всех наших гостях. Вряд ли пассаты отслеживали все то, что о них могли говорить их подданные. Допустим. Не очень довольно проговорил принц и, как ведущий в танце, направил нашу пару к дверям, выходящим в сад. И как вам описала меня Анжел Данилс? Удвард пассат кивнул в сторону вальсирующей пары Оскара Эвенса и кузины. Девушка мазнула по мне ненавидящим взглядом, а вот молодой лорд так и не скрывал своего восхищения мной, одарив многозначительной улыбкой и взглядом. Как безкультурного мужлана, вечно поддевающего и вставляющего неуместные реплики. Я выпалила это на счёт 2, и приведёт дух получухватил из-за плечо своего партнёра. Вальсировать меня учили довольно давно, поэтому мне приходилось контролировать не только свои ответы, но и то, как я танцевала. С непривычки голова кружилась, от многолюдности в зале стало довольно душно, и в какой-то момент мой организм завредничил, сдавливая мои лёгкие. Я пыталась дышать, но получалось не очень. Леди Тревер, вам нехорошо? С не наигранной заботой проговорил принц, когда я, видимо, уже совсем позеленела. Мне плохо. Не стало от 30 очевидного. Потерпите немного. Когда музыка перестанет играть, я могу упасть в обморок. Закончила фразу за Вудворта пассато. И мне стоило совершенно невероятных усилий, чтобы Книксонам поблагодарить принца за танец, также поблагодарить всех присутствующих, особенно не забыть о королеве. Принц подставил локоть, предлагая мне прогулку на свежем воздухе в зимнем королевском саду о котором на прилегающих к столице территориях давно слагались легенды. Реакция зала была поразительной, когда мы продвигались к входу в Зимний сад под руку с принцем. Многие улыбались не почтительно, а сочувственно. И мне казалось, что эти полуулыбки, наполненные каким-то тайным смыслом, были адресованы мне. Разбираться в этом сил совсем не оставалось. Я только старалась идти вперёд, держа ровно спину. И только я подумала о том, что меня не волнуют чужие мысли, как до меня донёсся ещё один ципереживающий голос, какой-то из приглашённых дам. Такая юная и уже обречена. Жаль девочку. Я посмотрела на своего кавалера. Вдруг он тоже это услышал. И создалось впечатление, что услышал даже больше но только почему-то никак не среагировал на это. Вероятно, потому, что я ничего не спросила. Он не стал оправдываться за то, что могли обсуждать в толпе гости совершенно случайно или совсем не случайно. «Прошу». Водворд Пассет указал мне рукой на вход в сад, двери которого были распахнуты широко и, видимо, только для нас, так как едва мы переступили порог, принц жестом указал закрыть их за нами. Мы остановились» и я попыталась подышать полной грудью, чтобы прийти в себя после духоты тронного зала. «Вам лучше?» — с заботой в голосе проговорил будущий муж. «Полегче. Не стала врать, что уже все хорошо, потому что еще сама до конца не понимала, так ли это». «Отвлекитесь, леди Тревор. Наш зимний сад поистине имеет целительное воздействие на тех, кто удостоен чести гулять по его дорожкам». Когда в голове немного прояснилось... Я решила воспользоваться советом принца и осмотреться. И это было невероятно. Сад делился на зоны времён года. Зоны располагались под мини-куполами, которые поддерживали своей энергией магии. По правую руку от нас были две зоны: цветущей весны и солнечного лета. По левую руку нас приветствовали осень и зимой. Позвольте, я покажу вам весну. Я кивнула в согласии. Отказать простому лахматому гостю без особых манер я могла себе позволить, а вот принцу крови нет. Послушным осликам я поплелась за Удвардом Пассатом, и по его воле изъявлению пространственный маг открыл нам проход непосредственно в куполе. Мы оказались в великолепном цветущем вишнёвом саду. Сочные розовые лепестки, облепив тугие и длинные ветви вишни, низко склонялись к деревянному помосту слегка утопающему в небольшом озере. Аромат в воздухе витал непередаваемый. «Очень красиво!» Я зажмурилась в приятном наслаждении от того, что меня окружало. «Шелли!» Обратился ко мне неожиданно будущий муж, спустившись на помост и протянув свою руку в приглашающем жесте. «Позвольте мне показать вам кое-что!» Я поглядываю посмотрела на настоящего укупола за нашими спинами мага. Он нас слышит? Нет. Когда мы вошли в весну, я установил полок тишины. Я могу вас назвать по имени. Вы уже это сделали. Я не уверенно вложила свою ладонь в его шёлковую перчатку и позволила себя чуть-чуть приобнять, чтобы мужчина перенёс меня к себе. Когда я туфельками коснулась влажных деревянных досок, немного испугалась. Принц, сняв перчатку, сбросил с пальцев небольшие потоки магии, просушив помост, из чего я сделала выводы, что мужчина — маг-огневик. Затем принц, убедившись, что со мной все в порядке, подошел к началу помоста и, оцепив два металлических кольца от уверенно вкрученных деревянных столбов, привел его в движение. «Это что, плод?» — удивленно моргнула и посмотрела на Вудворда. «Не совсем. Имитация». Мы направлялись к самому центру озера, огороженного вокруг цветущей изгородью из вишни. Когда принц посредством своей силы заставил помост встать, я была поражена его силой дважды, потому что сейчас он задействовал магию воздуха. Ни о чём подобном я никогда не слышала. Маги Аксарии всегда управляли только одной стихией или вовсе были не одарёнными пустышками. Но как? Я указала на его руку, немного придя в шок от увиденного. Как такое возможно? Официально я унаследовал одну стихию, начал объясняться в Удвард, когда я немного отошла от оцепенения. Но в подростковом возрасте со мной стали происходить непонятные ни для кого вещи. Какие, например? Я спрашивала не из праздного любопытства, А потому что мы с Робертом являлись теми магами, кто помимо стихий обладал ещё и даром предвидения, правда, редко проявляющимся и не по требованию. Здесь же я могла наблюдать стихийника, который повелевал огнём и воздухом. "Держитесь за меня", проговорил заговорщицким тоном принц и затем прибег к стихии воды. Вокруг нашего плота по мосту образовалось девять небольших воронок и из самых недр воды поднялись на поверхность озера девять огромных цветущих голубых кувшинок. Внутри каждой из них было по одной водной сфере, в которой плавали самые разнообразные яркие маленькие рыбки. «Признаться, вы умеете поразить девушку?» восторженно проговорила, разглядывая все это великолепие, что нас окружало. А затем не сдержалась и решила задать уточняющий вопрос принцу. Мне показалось, или вы всё-таки обладатель всех четырёх стихий? Удвард Пассет уже продемонстрировал три стихии, и я рассчитывала на его честный и исчерпывающий ответ. Принц улыбнулся. Вам не показалось, Шелли? И когда он произнёс моё имя так нежно и трогательно, я поймала себя на мысли, что мне хочется узнать его по-настоящему. Мне действительно не безразличен Уодвард Пассет. Его голос, взгляды и поступки. Кстати, и в них я уже стала находить больше плюсов, чем минусов. Именно в этом и кроется мой главный недостаток. Почему маг вашего уровня может принести очень много пользы Аксарии? Или беду? Я посмотрела на принца прямым взглядом. Почему вы так думаете? Редкий дар, особенно настолько превосходящий магию других, наказание, Шэлли. В жизни государства часто превалируют совсем иные качества тех, кто им управляет. Но посмотрите на сегодняшний бал. Что вы видите? Принц аккуратно меня приобнял и развернул лицом к двору. Яркий свет неприкрытую ауру сильной магии, много людей. Стала я перечислять то, что можно было увидеть любому гостю сегодняшнего торжества. Двадцать две дебютантки представлены королеве. Из их числа только пятнадцать получат золотую ветвь. Почему? Я не понимаю. Все девушки из хороших семей, верно служащих ее величеству, магически одаренные». И вот тут я ослегла, потому что в их числе находилась Анжел Дэниэлс. Каждая вет это фикция в лице претендента. Этот выбор одобрен самой королевой ещё задолго до того, как рассылаются приглашения. И поверьте, в этом нет справедливого решения. Я слушала Вудворта Пассота, и никак не могла понять, к чему он клонил. Но что-то мне подсказывало, что сегодня все ожидания семьи Дэниэлс рухнут в один момент. Потому что даже если бы Ангел обладала магическими способностями, вероятно, в этой битве она изначально в проигрышном положении. А ваш выбор тоже фикция. И чем я могу быть полезна королеве? Чем я полезна для вас, ваше высочество? Над дворцом раздался грандиозный залп. Тысячи разноцветных огней окрасили небосвод под главным куполом. Звук громких аплодисментов и, не сдерживая мои радостные крики взыскательной публики, лишь подчеркивали масштаб этого грандиозного зрелища. «Желаете заглянуть в лето?» проигнорировал мой вопрос принц. «Я бы предпочла зиму». И в этом я ничуть не лукавила. Снег и холод были мне близки, несмотря на то, что именно в этих погодных условиях я часто ощущала себя не в своей тарелке. Зима напоминала о наших прогулках с Робертом, о наших небольших шалостях». В зиме нам также приоткрыли проход, и первое, что мне бросилось в глаза — мой снеговик. Я едва удержалась от порыва подойти и рассмотреть его поближе. Косматый гость тогда унес его, но, учитывая расстояние от дома до столицы, он сто раз должен был уже растаять, если только моя магия по каким-то причинам носила длительный характер, чего в принципе не могло быть. И будь принц трижды превосходным магом, Он не стал бы тратить свой резерв ради сохранения какой-то снежной фигурки, детской забавы. Шэлли, что вас так могло заинтересовать? Я обернулась и посмотрела на принца. Высокий, статный, с пронзительным взглядом, в такого можно влюбиться. Но не мне. В его теплоте присутствовало что-то отстранённое, и это настораживало. Ничего, совсем ничего. Я подумала о родном доме и брате. Ваше высочество, вы не ответили на мой вопрос. Зачем я вам в роли жены? Девушка из далёных уголков Оксарии, неужели не нашлось невесты вам подстать? Вудвард, для вас я просто Вудвард. Шелли. Мужчина развернул меня к себе и рукой приподнял мой подбородок. Посмотрите на меня, Шелли, и ответьте себе на один всего лишь простой вопрос. Только честно. Вы считаете себя недостойной этого брака. Наши лица непозволительно близки. Его кадэк делает рваный забег вверх вниз, и мне кажется, что даже снег под нашими ногами давно превратился в зелёную лужайку. Я совершенно перестаю что-либо понимать, когда он так невероятно красив и требователен в нашем общении. Я чувствую себя чашей, которую собираются испить до дна. В этом есть невероятное ощущение чар и волшебства. Магия любви. Не подвластна никому, но каким-то невероятным образом она существует и действует на нас так, что мы не можем быть собой и рассуждать здраво.